Следствие пыталось выставить Энцо сообщником преступлений, в которых обвиняли Паскуали. На этом факты заканчивались и начинались предположения. Возможно, Надя утверждала, что Энцо склонял Паскуали к преступлениям не политического, а уголовного характера. Она могла, например, заявить, что ряд кровавых расправ, в том числе убийство Бруно Сакава, совершил Паскуале, а спланировал Энцо.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 Возможно, дочь профессора Гляни сочла, что нанесла ей достаточно сильный удар, обвинив Энцу. Возможно, при всей своей ненависти к лилии она слишком уважала ее и после долгих колебаний так и не решила стянуть в это дело и ее. А возможно, она просто ее боялась. Мне хотелось верить, что она знала о Тине и пожалела Лилу, или что, вероятнее, поняла, что матери, пережившей потерю ребенка, уже ничем не навредишь.